37. Льюис ушел из дома и устроился работать на свиноферму под Уэбли в Хэрифордшире. Через два месяца, почувствовав, что его неудержимо тянет к дому, он нашел работу в рулине, подрядился грузчиком к торговцу сельскохозяйственными товарами. Ночевал там же при складе и ни с кем не разговаривал. Фермеров, заходивших в контору, поражал его совершенно опустошенный взгляд. Поскольку Льюис не подавала себе вестей, Мэри договорилась с соседом, что тот подвезет ее в город. На замковой улице дул пронзительный ветер. Глаза у Мэри заслезились. Магазины, фасады домов и фигуры пешеходов все вдруг расплылось мутноватыми пятнами. Придерживая шляпу, она с трудом зашагала по тротуару, потом свернула влево в полукруглый двор, где не было ветра. Перед входом в лавку на телегу грузили мешки с кормом для скотины. Когда из распашенных дверей вынесли очередной мешок, Мэри вздрогнула при виде костлявого мужчины в грязном рабочем комбинезоне. Он посидел, глаза у него как будто ввалились. Одно запястье опоясывал ужасного вида лиловый шрам. — Что это? — спросила она, когда они остались наедине. «Если правая твоя рука соблазняет тебя...» — тихо проговорил он. Мэри чуть не поперхнулась, прикрыла ладонью рот и выдохнула. Слава богу, все зажило. Могло бы кончиться плохо. Она взяла сына под руку, и они зашагали к реке, а потом по мосту. Уай была в разливе. На мелководье стояла цапля. На дальнем берегу рыбак ловил лосося. На вершинах роднорских гор лежал снег. Стоя спиной к ветру, они наблюдали за паводком, проносившимся мимо сваи. Нет, сказала Мэри, в содрожа, Домой тебе пока нельзя. На твоего брата страшно смотреть. В таком он состоянии. Любовь Бенджамина к Льюису была смертоносна. Пришла весна? Живые изгороди запестрели звездочками чистотела. Казалось, что гнев Бенджамина никогда не уляжется. Чтобы хоть как-то отвлекаться от тоскливых мыслей, Мэри изнуряла себя работой по дому. Она заштопала все до одной дырочки на одеялах, какие только смогла обнаружить. Навязала носков обоим сыновьям, заполнила буфет запасами еды и вычистила грязь из скрытых щелей. Она занималась уборкой дома так, словно готовилась к длительному отъезду. А потом, когда у нее не осталось больше сил для работы, рухнула в кресло качалку и стала слушать, как стучит ее сердце. Перед ее глазами проносились образы Индии. Она видела мерцающий заливной лук и белый купол, паривший в дымке. Мужчины в челмах несли на берег завернутый в ткань сверток. Тлели костры. Взвивались к небу ястребы. Скользила вниз по течению лодка. «Река! Река!» — шептала Мэри и стряхивала с себя эти фантазии. Наступила первая неделя сентября, и однажды Мэри проснулась со вздутием живота и несварением. Она поджарила Бенджамину на завтрак несколько ломтиков бекона, но у нее не хватило сил снять их вилкой со сковороды. В груди сильно болела. Сын отнес ее в спальню, прежде чем начался приступ. Он быстро сел на велосипед, покатил к телефону автомату в Майси Фелине и вызвал врача. В тот день Льюис доставлял клиенту коровий навоз. К шести вечера он вернулся в контору. Клерк прилип к радио и слушал последние новости из Польши. Подняв голову, он сказал Бенджамину, чтобы тот сейчас же позвонил в больницу у вашей матери был инфаркт сообщил ему доктор Гелбрейд. по моему прогнозы плохие я дал ей морфи и пока она держится но на вашем месте я бы поспешил бенджамин стоял на коленях у дальнего края кровати в комнату вливался вечерний солнечный свет процеженный сквозь лиственницы и падал на черную раму холма Ханта. Мэри лежала в поту. Ее кожа приобрела желтоватый цвет. Она не сводила глаз с ручки двери. На губах ее шелестело имя Льюиса. Руки неподвижно лежали поверх черных бархатных звезд. С улицы донесся шум мотора. «Приехал», — сказал Бенджамин. Из мансардного окна он увидел, как брат расплачивается с таксистом. «Приехал», — повторила она. Когда ее голова откинулась в бок на подушку, Бенджамин держал ее за правую руку, а Льюис — за левую. Утром они повесили черный креп на ульи, чтобы сообщить пчелам, что их хозяйки больше нет. Вечер после похорон оказался вечером их еженедельного мытья. Бенджамин вскипятил воду в медном котле в задней части кухни и расстелил кусок ткани поверх коврика перед камином. Братья по очереди намыливали друг другу спину и терли мочалкой. Их любимая овчарка улеглась рядом с ванной, уткнувшись с мордой в передние лапы. В глазах у нее мелькало отраженное пламя огня. Льюис вытерся полотенцем и увидел, что на столе выложены две отцовские ночные рубахи из небеленого светлого ситца. Бенджамин зажег лампу в родительской спальне и сказал, «Помоги-ка застелить». Из ящика комода они вынули пару свежих льняных простыней. К ногам Льюиса упали засохшие лавандовые цветки. Братья заправили постель и расстелили лоскутное стеганое одеяло. Бенджамин взбил подушки, и перышко, пробившееся сквозь тиковую ткань, взлетело в свете лампы вверх. Они забрались в постель. «Ну, доброй ночи. Доброй ночи». Теперь, когда память о матери наконец соединила их, они позабыли о том, что вся Европа полыхает в огне.